«Ку-ку!» — сказал я, взбираясь на холм. «Кар-кар!» — отозвался ворон. Богиню по башке долбани попросил я, карабкаясь. «Пусть прикроется, если что, а то я не в настроении звездюлей получать сегодня». «Ладно, выдам завтра», — подала голос Диана. Я закончил восхождение на вершину холма, а по совместительству на крышу дома Яйцерика и увидел Диану. Она была в том же платье, в котором сбежала из плена Амадея. Лежала на спине, заведя руки за голову, щурилась на яичницу и держала во рту травинку. Да, кстати, это принципиальный момент. Вместо солнца здесь светила яичница глазунья. Диана валялась тут ежедневно. — Тебе еще не задолбалось ничего не делать? — — спросил я, усевшись рядом. «Я экономлю энергию», — сообщила Диана без тени раскаяния. «А заодно подзаряжаюсь солнечной энергией. Сожратвой-то тут хреново». «Сожратвой» было не просто хреново, с ней было никак. Яйца не ели. Вообще. Хорошо хоть вода была в деревне яичных холмов, так что мы могли пить и даже мыться. А вот чтобы не сдохнуть с голоду, пришлось заставлять Фиону охотиться на кроликов. Она смотрела на нас такими огромными жалобными глазами, что я чувствовал себя последней скотиной. Но Фиона была среди нас самой ловкой хищницей, если отключала режим Филиса, поэтому чрезмерным выбором мы не страдали. Решение полностью себя оправдало. В первую же охоту Фиона умудрилась поймать в лесу трех кроликов и одну крысу. Крысу мы выкинули, но потом об этом пожалели. Уже на следующий день кролики стали в десять раз осторожней. Слух непонятным хрен победить чем что открыло на них охоту, разлетелся по лесу. Пришлось сильно экономить кроличье мясо. Вчера мы с Дианой под покровом ночного яйца Это луну, так называли, она была в форме яйца. Прокрались в стан яиц, отрицающих яичность, и, тюкнув камнем по маковке, выкрали здоровенное яйцо. Кое-как пожарили на кусках скорлупы и сожрали, поделившись, разумеется, с Фионой. А утром к холму опять подвалил голем и пытался качать право яйцерейку, который все отрицал. Кроме яичности, разумеется. В общем, жить было можно. Но нафиг такую жизнь. Мы в заднице. Вздохнул я, поглядывая на висящую в небе яичницу. Я уже вообще не знаю, как к ним подступиться. — Не объяснишь, в чем вообще состоит твой гениальный план? Диана выплюнула травинку и внимательно посмотрела на меня. Чем вы там постоянно занимаетесь в тайной комнате с этим яйцехреном? Его зовут яйцерик, обиделся я. Я учусь отличать яйца друг от друга. На хрена! Хрена на хрена, потому что я очень любознательный, блин. У яйцеверов есть оружие, пояснил я. Стоп, стоп. У кого? Диана приподнялась на локтях. глядя на меня как на больного на всю голову. Ты что вообще ничего не поняла? Взвыл я. Мы вообще не яйцы веров. Они не противятся яйцу насилием, но яйцы краты, отрицающие яичность, перешли уже все границы, и поэтому яйцы веры собираются начать войну. И у них есть оружие для уничтожения яиц. Они могут дать его мне. чтобы мы сумели сбежать. Но есть одна проблема. Среди яйцекратов есть внедренные яйцеверы, которые занимаются разведкой. Никто из них не должен пострадать. Пока что, я, пока что я даже не научился отличать их друг от друга. Яйцевик говорит, что я должен открыть в себе силу яйца. Или типа того. Но я пока не совсем понимаю, что это вообще значит. Мм, да, изрекла Диана спустя минуту молчания. Вот теперь я понимаю, Фиону. Что, тоже захотелось за кроликами пульсу по побегать? фыркнул я. Фиона и вправду увлеклась охотой, целыми днями пропадала в лесу. Правда, добычи приносила все меньше, но выглядела крайне довольной. Мне нажраться захотелось. — Да так, чтоб в хлам. — Значит, говоришь, есть оружие, да? — Есть, — буркнул я. — Только нам его не дадут. — Это уже другой вопрос, — усмехнулась Диана. — Решаемый. — Решать! — каркнул сидящий рядом ворон и помахал крыльями. Диана пощекотала его под клювом, и ворон довольно закликотал. — Снизу послышался стук и нежный певучий голос. «Папа! Папа! Это я!» Мы с Дианой переглянулись и, не сговариваясь, поползли вниз, держась за крепкую зеленую траву, чтобы не упасть. Хватило нам уже падения в яйца. Спасибо большое. Вытянули шеи и увидели перед дверью аккуратное яичко высотой мне до пояса. Стройненькое такое, женственное. Иичка отклонилась назад, посмотрела на нас и ойкнула от неожиданности. Привет! Диана помахала одной рукой. Привет, отозвалось яйцо. Я дочка яйцерика. Меня зовут Яйцерина. А вы, наверное, те самые яйца, про которые рассказывал папа Диана и Фиона. Почти, согласилась Диана. Только это Костя, он парень, а Фиуна в лесу. «Херней страдает!» — подтвердил ворон. «Костя!» — как-то странно повторила яичко мое имя. Я содрогнулся. «Вот тебе и подземный ход!» — уголком рта произнесла Диана. «Чего?» — удивился я. «Погоди, она что, покраснела?» Яйцерина и вправду налилась багровым цветом, будто Пасху почуяла. «Я тебе говорю, она твоя». Диана толкнула меня локтем в бок. «Путь к оружию одинокого мужчины лежит через его симпатичную дочурку. Или, как там на местном наречии, путь к яйцу одинокого яйца». «Да в каком месте она симпатичная!» — перебил я. — Костя, тебе нужно пробудить внутри себя яйцо, иначе ничего не получится. — Трахни! — подключился к агитации ворон. «Крошить! — Крошить! Прррртал! Гремоль! Да, он скучал по Гремолю и до сих пор не терял надежды встретиться со старым волшебником. Я тоже надеялся. В конце концов, хотя мир стремительно исчезал, но там были агенты. А уж они-то умеют перемещаться между мирами. Вдруг и гримоль с собой забрали. Не совсем же они звери. Может, сидит в тюрьме где-нибудь в Альянсе? Грустит? Внизу открылась дверь, яйцерик охнул: Сейцерина, Ты шла по улице в таком виде? Как тебе не стыдно?» «Прости, папа, я не хотела». «Позор, позор!» «Немедленно заходи в дом. Развратное яйцо!» Яйцерина исчезла, дверь захлопнулась. «Ну вот», — подытожила Диана, «теперь ты, как честное яйцо, обязан жениться».